Шестое. Вывесив на дверную ручку табличку «Не беспокоить», команда разместилась в гостиной почти в том же порядке, что и при первой беседе. Гиперборей развалился на диване, ящер занял краешек кресла. Вот только землянин переместился к столу, отчаянно пытаясь с хода разобраться в тонкостях незнакомой операционной системы. «Ты рискуешь», — назвав свой титул. Задумчиво сообщил градобор ящеру. «Конечно», — согласился тот. «Рискуешь всей операции уточнил Гипербарей. «Совьбеза не понравится наша инициатива, и на нас всех сразу найдут управу». «Выхода мне было». «Был убить их всех». «Человек мог пострадать». Я думаю, их слова блеф подал голос Павел. «Ни в какой совет они ничего не доложат». «Почему?» «Потому что они тоже работали неофициально. Это в лучшем случае, а в худшем – тайна». Их пауза не зарегистрирована. Поддержал его гиперборей. Именно, подтвердил Павел, пожалев об упущенном эффекте. зараза да что с ним такое? КПК в его руках пискнул и сообщил об ошибке. Да еще та. Ящер протянул руку. Вы разбираетесь в земных компьютерах? Чуть-чуть. Павел пожал плечами и вложил машинку в крапчатые пальцы. Служители Посейдона, боевая элита атлантов. Напомнил градобор, возвращаясь к теме. «Что могло вынудить их действовать неофициально?» «Неверный вопрос», — отозвался Павел. «Кто мог их вынудить?» «Таких должностей немного». «В том числе и в частном порядке», — уточнил Павел. Ящер повернул капюшон в его сторону. «А таких нет совсем». «Согласен», — кивнул гиперборой. «Служители никогда не были простыми исполнителями. Авторитет начальства не имеет для них никакого значения, если приказ сомнителен». «Понятно», — подытожил Павел. «Короче, с этой стороны тупик. А что там с компьютером?» «Жже всё». Чак протянул Павлу КПК. Тот взял его, повертел в руках. Экран не светился на нажатие кнопок, машинка не отзывалась. «Пришлось испортить». «Как это?» Других слов у Павла не нашлось. Это была последняя зацепка. «Она здесь!» Ящер оказал на свой капюшон. Павел недоверчиво взглянул на Киберборея. «И не спрашивай, как». Тот пожал плечами. Я знаю только, что уважаемый Чахт в свое время участвовал в сборке одной из пауз. Вероятно, тогда я познакомился с соответствующими заклинаниями. «Стоп! Что значит? Я считал, что пауза очень сложный и крайне дорогой инструмент». Инки предоставили для него свои источники энергии. а фланты разработали структурные элементы хронорезонатора. Мы использовали собственное знание о строении мироздания. Но без магии времени смарт-пауза функционирует не в состоянии. Потому что эффект противоречит основным физическим постулатам вашей ветви. Волшебство же не опирается на законы физики. Каждая пауза ручной сборки, каждая уникальна. Управление обеспечивает один из земных процессоров. Чтобы выполнить его сопряжение с артефактами, Смары были вынуждены изучить вашу электронику. Угу. Павел посмотрел на пояс ящера, где под плащом укрывалась скромная серая коробочка с кнопкой, однако же обилие информации, способной свести с ума закоренелого материалиста, последний день превысило критический порог, потеряв способность поражать. Теперь понятно, почему эти штуковины наперечет. Что было в компьютере? Чехт. Все. Павел глубоко вздохнул и помолчал, но за него высказался гиперборей. «Какой достойный и информативный ответ!» Проговорил он пространство. «Перечислит все или ограничится связями?» Павел вздохнул еще глубже, но снова промолчал. «Это такой о них юмор!» Доверительно сообщил ему градобор, и из-под капюшона донеслось дрожащее шипение. «Триста записей!» Проговорил я еще раз, смеявшись. «Требуется время шипения!» чтобы проверить. «Есть еще такая штука, как интуиция», сказал Павел. «Она бывает очень полезна, когда нужно отсеять заведомо неверные варианты. И если там вообще есть верный вариант», пробормотал Гиперборей. «Скорее всего, есть. Покойник был весьма скрупулезным и пунктуальным, если занес в книгу столько народу. Похоже, там все, с кем он контактировал, более или менее всерьез. И если бы уважаемый Чах не испортил компьютер, могу поместить все в твою память». «Чего?» Павел Друг сообразил, что именно ящер собирается сделать. Желтые вертикальные зрачки и мелькнувший под капюшоном язык он содрогнулся. «Прошлый раз кто-то из ваших просто распечатал мою память на принтере». «Здесь нет принтера». Перебил градобор. «Тогда может быть». «Я для этой операции не гожусь». Гиперборей постучал по лбу согнутым пальцем. «Блокировка. С целью предотвращения вмешательства во внутренние дела. Есть у всех, кто контактирует со смарами». Кроме сотрудников отдела, обреченно подытожил Павел. «Именно тихо!» Ящерка, кто незаметно оказался рядом. «Где-то это я уже слышал», — пробормотал Павел. «Извини», — сказал гиперборей. «У нас нет времени на тотальную проверку». Эти слова уже как будто донеслись с другого этажа, ощущение было знакомым совсем как в первый раз, расслабленная апатия и желтые вертикальные зрачки. Потом сознание взорвалось как о фоне цифры, букв, каши из строк, адресов, телефонов и имен и фамилий. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пробовал выучить всю телефонную книгу наизусть, а вспомнить три сотни адресов одновременно? Это было совсем не то, что листать страницы и анализировать записи. Данные смешивались в пульсирующий клубок, заслонившие все окружающее. Павел смотрел на мерцающую безобразную груду своих собственных ассоциаций, возникших при усвоении информации. Некое волокнистое разноцветное образование, бормочащее все буквы алфавита разом, колыхалось перед его внутренним взором. Временами на поверхности всплывали газетные портреты политиков, упомянутых в контактах покойного депутата, панорамы улиц, если адреса были знакомы. Но большей частью это было бесформенное месиво. Вот всплыл и потек куда-то знак из трех концентрических окружностей, совсем как... совсем как... Стоп! Хватит! Нашал! Шепот ящера перекрыл звучащую высшую шахтарбарщину. «Да». Жуткое видение распалось и померкло, оставив после себя россыпь звездочек, затеявших по комнате хоровод. «Скаши!» Пробормотал экзекутор. «Гречанка!» Пробормотал Павел, делая попытку проморгаться. «Контакт по мобильной ему и почте. Очень интересная запись». «Почему?» Гиперборай даже подался вперед. «Откуда я знаю?» «Она ассоциировалась у меня со знаком Атлантов». «Круги?» Да, но в общем-то и национальность подходит. Ну как еще мог назвать покойник, обитательница Атлантиды, атлантой Сходится. Значит, это женщина. Проговорил Гиперборей. Почему бы и нет? Сколько их в штате, в Атлантов? Ящер не отреагировал. Вопросы по лоугам гомоноидных рас его не интересовали, а Павел попросту не знал. граду ничего не осталось, кроме как ответить самому себе. Если мне не изменяет память, что-то около 10 И в основном это медперсонал. с с «Сколько расквартировано здесь?» Решил все-таки проявить инициативу чакт. «Как это здесь?» Павел опешил. «В Москве?» Градобор кивнул. «Многие сотрудники национальных представительств Ассамблеи в мирах предпочитают жить среди аборигенов». «Значит, ваши люди вот так вот запросто расхаживают по городу?» Параллельщики снова нашли, чем поразить Павла. И чего то это вроде бы простая мысль, что чужие не только действует в Москве, но и живут здесь, вызвало болезненной преступленности. Однако гиперборейст толковал его замешательство по-своему. «Это не опаснее, чем остальное наше присутствие. Все законно. Квартиры куплены или арендованы. Документы подлинные. Плюс толик осторожности. Ну и к конспирации мы привыкли». Павел машинально кивнул, а я мимо которого прошли все нюансы последнего диалога, просто повторил вопрос. «Сколько?» «Не знаю». не «Гипербурей развел руками. Нужна база ассамблеи. Но при отсутствии официального доступа...» «Один раз сегодня у меня уже получилось», — подсказал Павел. «Верно. И кое-кто уже схлопотал за это выговор. Другой раз на такое не пойдет. У тебя есть другие варианты?» Ну такой прямой вопрос у гипербороя ответа не нашлось. Он поморщился, пробормотал что-то невнятное, затем кивнул. «Хорошо, отдавай мне твой телефон». «Зачем?» «Мой номер Айрана знает, и с ним у нее связаны не самые хорошие воспоминания». Павел вспомнил женский голос, ответивший ему на звонок в IT-отдел и вопрос о том, кто такая Айрана, отпал сам собой. Он молча протянул гипербороя трубку... Язык, на котором было произнесено приветствие, Павел узнал, однако даже поверхностных ассоциаций его слова не вызывали. Гораздо больше содержание беседы говорило выражение лица Градобора, его беглый взгляд на часы и извиняющийся тон. «Различие в психологии полов является препятствием для всемопонимания». Неожиданно разразился Чахт. «Бывает». Авторитетно согласился Павел, но ее тоже можно понять. Не все они, ведь глотают на ночь глядя ваш эликсир. Ящер не ответил. Городобор заговорил быстро, отчаянно жестикулируя, как будто бы боясь, что на том конце линии положат трубку. Сейчас он выболтает ей все наши секреты, предположил Павел. «Не сейчас», возразил ящер, но уверенности в его голосе не было. «Он просит о должностном нарушении». «Вот именно». Гиперборей с раздражением ткнул кнопку отключения связи, порывисто поднялся. «Пошли!» «Куда именно?» «Одна из атлантак живет в квартале отсюда. Об остальных Айрана перезвонит мне через час». погодишь что значит пошли? Ты собираешься вламываться к ним среди ночи?» «Нет времени лучше для момента истины», – мрачно заявил Гиперборей и двинулся вон из комнаты. «Расстраен», – поведал Павлу Ящер я заметил. Но если мы потревожим Атлантик, то вся Асамлея будет знать об этом еще до рассвета. А контактер затаится или уйдет. У него есть методы. Пошли. Несмотря на второй час ночи, спать по-прежнему не хотелось. И ночная прохлада последних дней сентября только прибавляла бодрости. Динамовское шоссе гудело и рычало, словно в час пик. Машин хоть и стало поменьше, зато возросла скорость потока. Пешком? Осведомился Павел. Долго. Настроение градобора ночная и деля не влияло. Некогда. Он шагнул к переулку, впадавшему в шоссе у гостиницы поднял руку. Первым на призыв отреагировал водитель старого гремящего глушителем москвича. «А как же ваша конспирация?» Начал было Павел ноги пербора уже ступил на проезжую часть, обогнул капот и открыл водительскую дверцу. «Добрая ночь, уважаемый. Не правда ли?» – проговорил он. «Чё?» – и изумился владелец автомобильного чуда. «Я хочу купить вашу машину» сообщил ему Градобор. «И дам хорошую цену, без торгов». «Чё-чё?» «Этой суммы, надеюсь, будет достаточно?» Градобор взлёг конфиксованную у покойного депутата пачку долларов банковской упаковке и засунул её в нагрудный карман старой джинсовой куртки автолюбителя. «Да пошёл ты!» Заподозревший подвох водитель попытался захлопнуть дверцу, но ему помешал короткий кривой клинок, прохладивший кожа на кадыке. «Как плохо!» сказал Гиперборей. «Вы взяли деньги и пытаетесь скрыться». Боясь сделать дох с вытаращенными от ужаса глазами, водитель сумел лишь отрицательно дернуть головой. «Выходи немедленно, пока не обмочил сиденье моей машины». «Вот так. А теперь спричь деньги и ступай домой». Павел и Ящер слов загрузились в освободившийся драндулет, и тот, грохоча выхлопом, навсегда покинул прежнего хозяина. «Просто для моего сведения». Повторил Павел, когда гиперборей, скрыжаща колодками, притормозил у следующего перекрестка. В пачке были однодолларовые купюры. В ответ градобор покачал головой. «На такую мелочь представитель вашей ветви не позарился бы». «Ясно». Павел вздохнул. «В таком случае в следующий раз коммерческие переговоры буду вести. Я...» «Да, я слышал, что вы земляне. У меня тело это лучше всего». «Конфиксованные средства, лишь матфонд операции. Торги затевать было некогда». «Хватило бы и половины пачки, — никак не успокаивался Павел. Безо всяких торгов. Хватило бы и четверти. Да черт возьми, десятой части!» «Жаш-то богатство неистребимо!» Декларировал друг ящер. «Вот именно!» Немедленно подокнул гиперборей, перекрикивая рывущие при попытке разгона мотор. «Инстинкт безудержно цратить!» Павел честно попытался удержать смех, но дольше трех секунд ему это не удалось. «Благодарю за понимание, Чахт!» – высказался Гиперборай, покосившись на хохочущего земляня. «Не за что!» – и ящер разразился своим фирменным шипением. «Это у них такой юмор!» – пояснил Павел Гиперборайю. «Не обращай внимания, мне кажется, здесь направо!» Городобор послушно включил поворот и въехал во двор, усмехнулся сам себе, покачал головой. «Хорошо, Павел. Следующий раз машина будешь покупать ты. Спасибо, господа, что помогли выпустить пар». «Здесь?» – осведомился чехт. «Да, первый подъезд. Поразительный беспорядок в хранении транспорта. Сколько раз вижу, сколько я удивляюсь». За полным отсутствием свободных мест для парковки городобор остановил москвич прямо посредине проезда и выключил зажигание. «Идем». «Говорю я». «Вы, мои бойцы, делайте грозный вид, но арта не раскрывайте». Тяжелая деревянная дверь, выкрашенная безликой коричневой краской, отчаянно заскрипела пружиной. Свет в подъезде не то чтобы был, но и не то чтобы отсутствовал вовсе. Тусклые блики пробивались откуда-то с третьего этажа. Не перебираясь с ящером, они скорее мешали видеть, а землянину почти не помогали. «Какой этаж?» – спросил Павел. «Восьмой». Без особых размышлений Павел шагнул к лифту и нажал кнопку. Три часа ночи включение изношенного механизма родило звук, похожий на запуск баллистической ракеты. Изжая смазанными направляющими, кабина неторопливо спустилась к первому этажу. «Напрасно», – прокомментировал Чахт. «Теперь она знает о нашем Весити. В таком случае надо контролировать лестницу», – заметил Гипербурей. «На всякий случай». «Хорошо». Ящер перегруппировался под своим плащом и ренулся вверх. Кабина неторопливо раскрылась, воронив на площадку с нолб желтого цвета. «Заходи! Не нужно от него сильно отставать!» Градоборд подтолкнул Павла и, зайдя следом, отопил кнопку восьмого этажа. Кабина степенно пришла в движение. Настолько они отстали, Павел так и не сумел понять. Когда лифт остановился, фигура в плаще одиноко торчала посреди площадки в смиренном ожидании, и ничто в его облике не выдавало стремительного взлета по этажам. эта дверь!» Указал Гиперборей. Главное, помните, ни слова без моего вопроса или разрешения. Он позвонил. Павел приготовился ждать. Вполне логично, если поднимаешь человека с постели в самое глухое время ночи. Однако атланты, в особенности атлантки, вероятно, спят очень чутко. Буквально через несколько секунд защёлкали замки и дверь, доверчиво распахнулась. Земная женщина не поступила бы так никогда, но параллельщица, похоже, не принимала всерьез возможную угрозу со стороны местных жителей. Квартиранский контроль сообщил градобор вполне официальным, но усталым и раздраженным тоном. Так бы мог говорить человек, выполняющий рутинную работу совершенно неподходящее время. И его искусственно подавленный звук тоже выглядел вполне уместно. Таис Лор, вы состоите на учете в земном представительстве Ассамблеи Миров со стороны миссии Великой Атлантии. Продолжил он, глядя в выдернутый откуда-то из рукава блокнот, предупреждая сразу, изъясняйтесь на местном диалекте. «Это я?» Женщина в шелковом халате, явно накинутым в на обнаженное тело, посторонилась. «Разрешите войти?» Заопоздало произнес гиперборай и шагнул в квартиру. «Чем вызван этот визит?» Она закрыла дверь и внимательно смотрела троицу, задержав взгляд на Павле. Улыбнулась ему уголками губ. «Вам уже лучше?» «Невозможно забыть голос, произносящий такие слова в соответствующих обстоятельствах». «Значит, ее зовут Таис. Проходите сюда». Она босиком прошла в комнату, и градобор проследовал за ней. «Обычная проверка режима пребывания», — сообщил он. «В такое время инициатива начальства. Ничего не могу с этим поделать. Итак, вы знакомы с процедурой. Вам придется ответить на несколько вопросов и удостоверить свою ответственность на сказанное генетическим кодом. Разумеется». «Ваши коллеги, вероятно, хотят присесть?» «Не беспокойтесь, это не коллеги, а всего лишь страховка». Атланка изящно приподняла бровь. Не думала, что с Марой этим занимается и земляне. «Кстати, я вижу, вы окончательно оправились. Как вам новая работа?» а Обратилась она к Павлу. Проигнорировать прямой вопрос Павел был в него в состоянии. Гиперборей обернулся и посмотрел на него пустым взглядом, которым бесполезно было искать подсказку. «Спасибо, все в порядке», – произнес Павел нейтрально. «Вы знакомы?» Вполне натурально удивился Градобур, но тут же одернулся. Впрочем, впрочем это к делу не относится, если только землянин не бывал ранее у вас в квартире. Нет, он здесь не бывал. Тогда приступим. Для протокола. Вы Таислоур, рас Атлантов, земной адрес Башиловская, 19, квартира 62. Постоянное проживание Атлантия, 22-й удел, Западная Европа, Берлин, храм Милосердия на улице Звезды. Северно? Как давно расквартированы на земле? «Два месяца». «Точная дата заселения, пожалуйста». Первая фраза, расположившаяся справа от входа из комнаты Павел, выслушал в полном недоумении. Подобные рейды, видимо, были в порядке вещей, но вот к чему изображать всю эту бюрократическую волокиту? Скосив глаза, он посмотрел в темноту капюшона ящера, и в ответ ему блеснула пара щелочек-зрачков. Потом Чахты отвернулся, сделав предварительное круговое движение головой. «Вы снимаете данную квартиру?» «Да. Как вы нашли этот вариант? Через агентство ассамблеи, разумеется. Отлично. Гипербрай сделал несколько пометок в блокноте, и Павла вдруг озарила. Градобор давал им фору. Позволял осмотреться, отвлекая на себя внимание хозяйки, увидеть то, что положено видеть оперативнику в квартире подозреваемого. Вы зарегистрированы на данной жилплощади одна? Кто-нибудь проживает вместе с вами? Нет, никто. Что-то резонуло ухо. Показалось ли же она и впрямо ответила слишком поспешно? А из местных? Что? Да вы хоть отдаёте себе отчёт, насколько оскорбителен для меня этот вопрос? Неизвестны взгляды вашей расы на смешанные отношения, но у меня протокол. К тому же вы не представляете, какие порой исключения бывают из правил. Нет, никто из местных со мной не проживает. Что может быть необычного в обычной московской квартире? Или вернее, что может быть необычного в московской квартире Атлантики? Паркет, стол, диван, штора стенка. Даже телевизор, старый рубин. Какие-то кристаллы на полке. Сувенир или артефакт. Нет, все не то. Нарушение режима пребывания в виде чахт. Саму атлантку прокачает градобор. Значит, на долю Павла остается. Например, свежепокрашенный дальний угол, потолка в окна... Тайник, или же просто швы протекли. Дорогущий ресивер под рубином. Наверняка они совместимы с древним телевизором, недоукомплектованный домашний кинотеатр, или же неудачная маскировка другого прибора. А закрытая дверь в спальню, хотя хозяйка одна в квартире. А две пары туфель, женские ботинки, изящные осенние сапожки под батареей у балконного окна. Если же это просто такой обычай хранить обувь, то где же еще одна пара, от которой остались отчетливые следы уличной пыли, хотя под остальной обувью паркет идеально чистый? Каким образом вы добираетесь до места работы? Общественным транспортом. Можете проверить, мои проездные билеты регулярно оплачивает бухгалтерия миссии. Имеете во владении оружие? Да, местное. Для защиты от хулиганов. Какая система? Пистолет Макарова. Лицензия оформлена в установленном порядке земным отделом. Все законно. Простите вас еще долго. Не завтра на работу. И я почти закончил. Осталась небольшая формальность. Внешне осмотр жилых помещений на предмет, не характерный для землян организации быта. Атланка вздохнула. Формальности. Все это так утомительно. Вот только и в глазах мелькнула искорка и сузились зрачки. Признак волнения. Да, конечно. Вы можете начинать. Со спальни. И перборей поднялся, а я ящер напротив немного присел, как бы напружинился. Тоже посчитал, что дверь закрыта неспроста. Светланка покосилась на чахта, и тень иронии пробежала по ее лицу. И в Павлу вдруг показалось, что она давно все поняла. Разгадала их спектакль, подыграла столько нужно, теперь... И только огромным усилием воле ему удалось подавить вопли «Берегись!» Гиперборей надавил ручку, дверь распахнулась, и ничего не произошло. Занавешенные шторы, разобранная по ночному времени постель. А две подушки таки вовсе не преступление, а любовь к комфорту. Через проем Павлу больше ничего разглядеть не удалось, но городобор, должно быть, увидел все, что хотел. Он взял шаг назад закрыл дверь и спокойно проговорил. «Благодарю. Теперь кухня». После осмотра совмещенного санузла и для протокола гостиной, в которой они уже были, городобор с достоинством поклонился Атлантке. «И еще раз прошу извинить за ночной визит. Служба. Распишитесь, пожалуйста, в акте. Да-да, вот здесь». «Благодарю. А теперь позвольте вашу руку. Не беспокойтесь. Игла стерильна и смазана обезболивающим средством. Я знаю. Забор анализа крови входит в мои обязанности. Дайте-ка лучше я сама». Ты взяла из рук Гиперборей металлический колпачок, похожий на напёрсток, погрузила в него, палец и, поморщившись, надавила. «Давайте бумагу». Она поднесла палец в свои записи, и вензель оросился тёмно-красной каплей. «Благодарю». Гиперборей снова поклонился. «Благодарю». «Я зафиксировал в протоколе отдельные нарушения режима пребывания. Завтра утром вы получите памятку с рекомендациями по их исправлению. И впредь, пожалуйста, внимательнее относитесь к местному образу жизни». «Обещаю». Глаза атлантки смеялись. На она кивнула Павлу персонально, после чего закрыла за троицей дверь. Участники постановки переглянулись. «Поговорим на улице». Предупредил всех градобор и нажал кнопку. Лифт исправно отгромыхал свою обозначившую отход группы, и ночная прохлада приняла их в свои объятия. Глядя на далекие звезды, сквозь редеющую крону дворовых тополей, Павел вдруг ощутил острое желание закурить, вспомнить привычку, от которой Торий напрочь отучает чеченский каменный мешок. «Коллеги!» Проговорил, наконец, гиперборай, не торопясь садиться в машину. «У меня не пропадает ощущение, что нас хорошенько поводили за нос». Павел только усмехнулся и кивнул. «Значит, мы угадали сразу?» — поинтересовался ящер. «Достаточно невероятно, чтобы быть правдой!» — проворычал Гиперборей. «Обычно я не верю в такое везение!» — подокнул Павел. «Но если подбить все факты...» они нее кристалл простого провидения!» — сообщил Чахт. «Разряжный!» Гиперборей пожал плечами. «Нарушение квартиранского контроля нам ничего не дает!» «У нее пистолет!» — начал Павел. «Есть у многих!» Перебил градобор. Ассамблея поощряет ношение местного оружия в ветвях. Еще аппаратура какая-то странная. Она лжжжжжжжат! Веско перебил Чахт Павла. «Это точно!» тот кивнул. «Она живет ли одна? Во всяком случае, сегодня ночью? Почему?» заинтересовался Гиперборей. «Ну...» Павел пожал плечами. Следы от большой обуви, посуда на кухне, крышка унитаза поднята, ванна еще не просохла. Я думал, вы заметили. «Я не про то!» «Ты сказал, аппаратура?» «Да, телевизор старый, ресивер новый, а вместе они работать не могут». «Аппаратура», — повторил Гипербер и Тиша. «Вот это, пожалуй, интересно». «Почему Матрая ванна говорит, что женщина не одна?» «Озадаченно», — спросил ящер. «Это из взаимоотношения полов. Ограничился градобор подробным пояснением. Похоже на правда но не доказательство». «А то, что ты видел в спальне доказательства?» «Само по себе нет, но твои слова усиливают мои подозрения». «Тогда зачем споришь?» «Чтобы все было не так легко». Градобор улыбнулся. «Ладно, согласен. Предварительный вердикт виновна. Остается решить, теряем ли мы время на остальные адреса или нет». нет. Уронил ящур «Нет». Согласился землянин. «Сколько длятся отношения полов!» Осведомился Смарк. Градобор и Павел переглянулись. «Бывает по-разному», — проговорил землянин. «От 10 минут до». «До целой ночи». Помог ему гиперборей. «Короче, проще вернуться и устроить обыск». «Мы не знаем, нужен ли нам партнер женщины», — прошипел Чахт. «Скорее нужен», — задумчиво проговорил Градобор. «Очень похоже на то, что я склонили к этой работе, используя любовную связь». Классика жанра. Правда, с другой стороны, может оказаться, что я любовник всего лишь любовник. Поговорить с ним не помешает в любом случае, подытожил Павел, предлагая исходить из того, что парень был в квартире, когда мы пришли. В этом случае мы его просто спугнули, он скоро спустится. Не раньше, чем мы уйдем. Ящер задрал голову, будто считая это же. когда смотрят ее окна? Павел прикинул расположение квартиры атланки на другую сторону дома. А лестница? Добавил Чахт. «Проклятие летней тьмы!» Энергично произнес Гиперборей. «В машину! Не бежать!» «Спокойно идем и садимся!» Драндулет по-прежнему стоял на дороге, перегораживая его со двора. команда расселась по шатким сиденьям, и градобор повернул ключ зажигания, который, ходя даже не потрудился вытянуть. Пятясь, потертой жизнью, Москвич завернул за угол и снова остановился. «Ты научишься когда-нибудь включать фары по ночам?» Осведомился Павел. «Зачем?» Удивился Гиперборей, но мы, люди, привыкли ездить с фарми. Непростительное нарушение для сотрудника квартиранского контроля. Скорее всего, это уже неважно если мы угадали, то это из нас вычислила умная девочка. «Что делать с партнером?» Ящер предпочитал высказываться по существу, брать, ляпнул Павел и заслужил ироничный взгляд от градобора. «Отсюда неплохо виден подъезд, так что сперва попробуем опознать. Возможно, сама личность прояснит многое, хотя, скорее всего, это еще одно исполнительное звено. Иерарх, способный отдать приказ служителям, и станет лично путаться со связной». «Исполнителя нельзя отпускать», – сказал Павел. «Первое, что он сделает, это доложит начальству о нашем спектакле». «Верно, отпускать его нельзя. Зато можно проследить. Когда мы узнаем, команда он докладывает, можно будет выходить из подполья и выносить скандал на внеочередное заседание совбеза. Или принимать иные меры». «Сколько ждать?» Вернулся Чокт к вопросу, на который так и не получил прямого ответа. «Скоро уже», — предположил Павел. «Минут двадцать он захочет выждать, и десять из них уже прошло». «Не захочет», — возразил Гиперборей. «Почему?» «Потому что... Вот он!» Дверь подъезда хлопнула. Павел напряг зрение, но во дворе было все-таки слишком темно. А тусклый свет из окна лестничной площадки на третьем этаже только сгущал тень под бетонным козырьком. Появившаяся на ступеньках крыльца фигура оставалась совершенно безликой. «Не вижу кто...» — сообщил Чакт. «На нем маска», — согласился градобор. «Я могу подойти и попросить закурить», — предложил Павел она знает тебя скорее, чем ты его. Придется вести вслепую». «Значит, я...» Решил ящер. «Он может быть на машине». Предложил Павел. «Ночь осмара не является препятствием». Пояснил Гей Парбарай, как нечто самой собой разумеющееся. И подумал, добавил, «Если только он не поедет слишком далеко». «Все равно...» Туманно резюмировал ящер и потянул за дверную ручку. Темная фигура неторопливо спустилась с крыльца подъезда и прогулочным шагом направилась к противоположному выходу со двора. «Кажется, он все-таки без машины», — сказал гиперборей. «Вам повезло. Щахт». Ящер распахнул дверь и стек сиденье на асфальт. «Не хлопайте, услышат». Начал гипербарейн и закончить не успел. Мягко работающий на холостых оборотах мотор Мерседеса был совершенно не Яркий габарит на огне, вывернувшего из-за угла немца, тоже не привлекали внимания. Зато ли... заливистый сигнал и вспышку ксеноновых фар проигнорировать было невозможно. «Йо!» – чувством произнес Павел. Темная фигура приостановилась, обернувшись, и в тот же момент пытнулась в ближайший проход между домами. «Ай, диад!» Выдохнул градобор. Ящер привстал и растерявшись на миг. до коняй крикнул Павел, тоже распахивая дверь. Двойной сигнал снова прорезал ночную тишину. «Эй, братаны! Обирайте жестянку!» Через плавно открывшееся окно иномарки высунулась раздраженная физиономия. «Вам говорят!» Павел убернулся. Смару молниеносно перетек под ближайший тополь и растворился в темноте за пределами лучей фар. «Значит, исполнительное звено без внимания не останется». «Павел!» Гипер Борей тоже выбрался из машины, но остался стоять около распахнутой двери. «А нас мало времени». «Мало?» Согласился тот. «Пусти меня за руль, и ящера упустим». «За ней мне нужно гнаться». «Почему?» «Слежки не получилось, надо брать курьера». «Чах, это знает, он справится». «А у нас есть сой собеседник». Градобор указал на восьмой этаж дома, Павел машинально поднял голову и тут же зацепился за мелькнувший в освещенном окне подъезда силуэт. «Черт, быстрее!» забывший про загородивший проезд в москвич Порой в прыжков они преодолели ступеньки и одновременно протиснулись дверь. «Ящера нет?» – сообщил Павел. «Кто теперь пешком?» Гиперабарае склабился и молча ринулся вверх по лестнице, а Павел нажал кнопку лифта. 40 секунд в кабине более чем достаточно для инвентаризации скудного арсенала. Разборки на рельсах хорошо сработала и груза, но спецпули кончились. Лочемёт Инка, видимо, неплох сам по себе, но как он взаимодействует с защитным полем атлантов? Да отзывался о нём без должного уважения. Проверять владение Таис не очень хотелось, но от разъярённой атлантики можно было ждать многого. Гипербера идеально рассчитал время, он вступил на коричневый кафель площадкой одновременно с Павлом и в ответ на его вопросительный взгляд покачал головой «Никого». «Значит, она в квартире». «Согласен, не звони, пропусти меня». Павел опустил руку и отступил от двери, простой двери из деревянного каркаса эрголита, обтянутого дешёвым дермантином. Редкость для центра Москвы по современным меркам. Градобор вышел вперёд, замер на секунду. По его телу пробежала волна, как будто марева над асфальтом. Потом ещё одна, ещё. Павел несколько раз моргнул, но резкость настроить не удалось. Фигура гиперборел расплылась, словно вибрёровящая струна, и в воздухе разлилась низкочастотное гудение. и первый!» Речь его стала напоминать клёк от индюка. ходе быстро!» Движение Павел успел заметить на вот эффект. Градобор присел и раскрытый ладонью ударила замок. Такой силы можно было бы ожидать от кувалды, но не от голой руки. Кусок каркаса и обшивки вместе с замком был вырван из полотна и улетел куда-то вглубь квартиры. Рывок, которым гиперборей распухнул дверь, едва не снял из петель, хотя в том уже не было необходимости «Вперед!». Размытая фигура скользнула в проем. Павел, держа в каждой руке по стволу и чувствуя себя командос из второстепенного американского боевика, проследовал за ним. В глубине души, несмотря на опасные возможности недооценки противника, он был уверен, что работа ему не достанется. И оказался прав. «Отпустите!» Атланка находилась в позе, которую в иных обстоятельствах можно было назвать эротической, или же на выбор фривольной. На четвереньке ей помешало встать лишь кресло, сиденье которого гиперборей уткнул ее носом, да еще заломленное за спину руки. Легкий хлад наброшенное на голое тело, дополнял впечатление. «Отпустите, прошу!» Она умудрилась взглянуть на Павла, тот выдохнул и принялся прятать оружие. Радобор перестал вибрировать, но и отпускать не торопился. «Кто еще в квартире?» «Никого больше нет. Да отпустите, вы делаете мне больно!» «Градобор?» – позывал Павел. «Молчи! Где активатор?» Павел открыл рот, но сообразил, что вопрос относится не к нему. Таисфа закусила губы и сделала попытку освободиться. «Где?» – повторил гиперборей. «Уже приготовила!» Он усилил захват. Атланка вскрикнула из неестественно заломленной кисти. Со стуком выпал блестящий цилиндр. «Возьми!» Это было уже обращено к Павлу. Тот подошел и поднял предмет. Неколированный металл, несколько светящихся индикаторов, незнакомый разъем в торце. Размер цилиндра идеально подходил недавно налаженному, а теперь вновь отколотому куску штукатурки в углу потолка. «Не дергайся», – посоветовал градобор и отпустил руки женщины. «Встань, сбежать тебе не удастся, так что выбор у тебя теперь невелик. Либо мы разговариваем здесь, либо на трибунале ассамблеи». Ты споднялась, оправила халат, потерла кисти. «Трибунала не будет», — сказала она. «Вы не успеете. на поговорить, почему бы и нет? Теперь мне уже все равно. Присаживайтесь». «Благодарю». Гиперборей снова перешел на официальный тон, поднял опрохинутый стул, уселся. «Итак, первое. Откуда у вас вероятностный процессор?» «Это не имеет значения. не это не тот вопрос, ответ на который вам поможет». Не слишком умная отговорка. Получив такую, Павел настоял бы на ответе, но Гиперборей почему-то удовлетворился. «Допустим». «Второе. Куда вы собирались осуществить прокол?» «Домой». «Что в вашем понимании означает «домой»? В Атлантию?» «Да». «Канал с этой ветвью контролируется процессором земного представительства Ассамблеи. Любое побочное включение будет пресечено, вы это знаете?» «Разумеется». «Но я не собиралась отправляться в их вет Я собиралась попасть домой». «Миры? Сателлиты?» Припомнил Павел умное слово. Градобор метнул на него удивленный взгляд и снова ставился на атланку «Да». Проговорил это и с вызовом. Мои сателлиты и, к несчастью, ближайшие конкуренты в вероятностном древе. Мир без права на развитие и самостоятельность. Даже без права на существование. Миллиарды людей, у которых нет завтрашнего дня. Вас это не ужасает? Ее голос окреп. Вы создали идеальную структуру для поддержания стабильности в иерархии миров. Вот только эта стабильность ежедневно оплачивается сотнями налифицированных ветвей. Таков закон дерева миров. Голой схоластикой гиперборей было не прошибить. Почти никого из них мы не уничтожаем намеренно. Верно, на вам плевать, что наша культура на тысячелетия древнее ваших. Вам плевать на то, что мы создали мир, о котором вы можете только мечтать. Мы не воюем уже десятки веков. Мы чтим каждого нашего гражданина как единственное и уникальнейшее существо во Вселенной. Мы свободны от алчности, зависти и страха. Мы совершенство которого никогда не достигнут ваши стабильные ветви. «Почему же Айкумена так жестока? Почему ветвь, где все равны и счастливы, так невероятно?» «Потому что вы утопия!» Откликнулся гиперборей, и в его голосе прозвучало мимолетное сочувствие. «Я слышал о многих мирах, подобных вашему, но они нулифицируются в первую сотню лет после отделения. Как вы продержались так долго?» Нашим ученым и воинам подавалось продлевать существование мира столетиями, пока к нам не пробились из родительской ветви. После этого все работы по поддержанию стабильности были прекращены. И ясно. Градобор покивал и посмотрел на пальцах. Вот лишнее доказательство того, что абсолютно правых, как и безоговорочно виноватых, не бывает. Они падальщики. Атлантка сникла, как будто устава от своей обвинительной речи, пожалуй, плечами. «Называйте так, как хотите». Мы брали жизнь только у миров-мотыляков, тех, кому Экумена отпустила жалкие десятки лет. подарили им счастливое забвение вместо ужаса прозрения и ожидания конца. «Что это значит?» – Павел нахмурился. «Это значит, что они научились атаковать малостабельные ветви с близким сроком нулификации, провоцировали события, которые ускоряли этот процесс, вызывая перераспределение вероятностей в окололежащих ветвях. Говоря проще...» Они преодолевали себе жизнь за счет других, оставаясь при этом свободными и счастливыми. «Я слышал, что для этого им надо было действовать на Земле». «Не обязательно. Можно из любой старшей иерархии ветви, но хотя и не с такой эффективностью». «Они, судя по всему, родовали в родительском мире атлантов, пока те не поймали их за руку». «А впрочем, что вы делали на Земле?» Переход прозвучал настолько естественно, что атлантка не успела прикусить язык, даже что и всегда. То есть, или агентурную работу, немедленно подхватил Гипербурей, но уже на новом этапе уровня вер... иерархии вероятностей. Сдается мне, Павел, наши атланты не зря волновались. Они прошляпили мощного сателлита, который... Нет, позвольте я угадаю, готовились к атаке как минимум второго уровня, то есть к попытке поменяться с родителями местами. Да, обреченно согласилась Теис, но у нас ничего не вышло. Пожалуйста, отпустите меня домой, мы больше для вас не безопасны. Павел чуть было не выпал ел почему, но градобор опередил его, и вопрос гиперборея прозвучал совсем иначе. «Когда?» Ответ Тейс едва ли можно было расслышать. «Сегодня в половине седьмого по местному», – прошептала тонко «Отпустите меня. Я хочу быть дома, когда все это произойдет». Павел понял. Холодок пробежал у него по спине. «Нет осознания близкой гибели какого-то далекого и чужого мира, это было все слишком абстрактно, но от мужества этой женщины, которая до последнего боролась за существование своего дома». «Градобор?» – позвал он. «Не стоит. Зрачки огромных глаз гиперборея сузились. Я и сам знаю. Это происходит по сотне раз на день. Десятки ветвей налифицируются каждый час. А я все равно не могу к этому привыкнуть, когда сталкиваюсь лицом к лицу. И все же, Таис... Поймите меня правильно, я должен знать всю комбинацию. Потом я отпущу вас и даже собственноручно настроить процессор. Павел, дай, пожалуйста, активатор. Что именно вам нужно знать? Все, но чтобы не терять время, я вам помогу. Итак, вы вычислили фактор влияния. Чтобы свалить родительскую ветвь атлантов, вам понадобилось следующая звена в иерархии вероятностей. Земля. Как давно вы внедрили земное представительство Ассамблеи? Год назад. Но они сразу в земное представительство. Сначала в миссию милосердия в Атланте, это медицинское учреждение. На землю меня перевели хоть и по протекции, но совершенно легально. Мы посчитали это большой удачей. По протекции повторил гиперборы Чиэй Эхтенора Тарийского. Павлу показалось, что градобор сдрогнул при этих словах. «Таис, хочу предупредить, что о ваших интересах говорит только правду. Пока я ее не услышу, вы не покинете эту ветвь». «Я говорю правду. Это действительно в моих личных интересах». «Вам придется убедить меня. Какой смысл главе Миссии Атлантии в земном представительстве Ассамблеи добиваться налификации собственного мира?» Активация фактора влияния не означает немедленной нулификации родительской ветви. Мы просто бы поменялись местами в иерархии и на их долю оставили бы еще 3-4 века существования. Хотело бы и нам, и нашим детям, а внуки уже принадлежали бы к новой стабильной ветви. Вот как. Если Гиперберей был удивлен, то сумел это хорошо скрыть. Значит, наши предположения Павел о любовной связи более верны. Но этих тенор действовал далеко не один. Кто его сообщники? И в чем их заинтересованности Он сумел наладить контакты с оппозиционной европейской фракцией. Те активно помогали, тайно переправляли бойцов, финансировали, обеспечивали связь. Но они не ведали, что творят, потому что никогда бы не пошли против собственного мира. Зато против режима легко. Режима? Мне показалось, что в Атланте конституционная монархия. Для нас это столь же жесткий режим, как и диктатура. Что ж, в вкусах не спорят, движемся дальше. Атака на фабрику на уровне местных уголовников и властей была отвлекающим маневром. «Естественно. И если бы она удалась, и если бы земляне не взяли в штат его...» Атланка кивнула на Павла. «По плану земной отдел все еще должен был бы копаться в местных бюрократических инстанциях. на такого оперативного и неформального расследования мы не ожидали». Землянин не успел решить, начинать ли ему гордиться немедленно или же подождать ордена. Из коридора донеслось неторопливо шаркающие шаги, и Павел с трудом подавил порыв выхватить оба ствола. «Не стреляй». Нанеслось знакомое шипение «Я вхожу». И ящер шагнул в комнату. «Что это с вами?» Проговорил гиперборей. Плащ ящера был испещен пробоинами и опаленами, но все еще хорошо скрывал содержимое. «Я так нал!» Смутно пояснил тот, кинул взгляд на атлантку, на фальшивый ресивер и цилиндр-активатора у гиперборей в руке. И молча кивнул, не спрашивая никаких разъяснений. И «Ясно!» Проговорил градобор. «Это был Эхтенор Тарийский». «Да». «У вас произошла встычка?» «Да». Павел усмехнулся, представив себе ее исход. «Он хотя бы жив?» «Да». Третий раз произнес чахт. «Сначала не хотелось убивать, потом он ушел». «Как это?» Павел сразу перестал улыбаться. Градобор тоже. «Использовал паузу». «Ясно». Гиперберай вздохнул. «Мы должны были это предосмотреть и синхронизировать свою. Было некогда». Напомнил Павел. «Впрочем, это неважно». Подвёл итог Градобур. «Слова любого яща, то есть смара, принимаются трибуналом Асамбеи как доказательство. Мы можем выходить из-под поля и требовать выдачи бунтовщика, хоть у самих атлантов». «А, я?» ты и сумоляли. Вы обещали». Градобур осёкся. «Да, обещал. Какое рабочее поле у вашего процессора?» «Настроено на всю эту комнату». «Хорошо. Относительно координаты ветви и параметры точки выхода». Атланка продиктовала ряд цифр и букв. Гиперберей поколдовал над шкалой на цилиндре активатора, придирчиво смотрел рисунок крохотных индикаторов, потом подошел к прибору, откинул панельку и вставил цилиндр в гнездо. «Таймер одна минута», – предупредил он. «Мы подождем за дверью». «Благодарю». Ее голос дрогнул. «К сожалению, это все, что мы можем для вас сделать». Лицо Гродобора окаменело. «Крепитесь», – прошипел ящер. «Никто не успеет испытать боль». «Аж страх преодолим». Закончив напутствие, он повернулся и вышел в прихожую. «Отойдем», – предложил Гиперборей и последовал за ним. Мало приятного оказаться в мире, который обречен на гибель через несколько часов. Проломленная дверь выпустила троица на лестничную площадку. Оставшиеся секунды пролетели в полной тишине, будто над свежей могилой. Потом стена напротив озрелась дрожащим зеленым отсветом и Гиперборей шагнул обратно в квартиру. «Никого». — сообщил он, выйдя еще через полминуты. Она ушла в прокол. «Хорошо». Выдавил ящер. «Займемся остальным». «Первым предлагай оповестить атлантов», — произнес градобор. «Они оценят это, если захотят хотя бы формально сохранить тайну». Павел пожал плечами. В этой политике он пока не разбирался. Ящер не высказал возражений, подождал секунду для приличия. Гиперборей достал телефон и набрал номер. «Господин Максенций, меня зовут градобор». «Гиперборейская община Ассамблеи. Простите, что беспокою в такой час, но у меня неотложное дело чрезвычайной важности». «Да, Градобор, вы правильно расслышали. И я имею сведения, касающиеся грубого нарушения господином Эхтенором Тарийским, главой миссии Устава Ассамблеи и, возможно, передательства самой атлансии «Слишком быстро ответил», – прошипел ещер, павел снова пожал плечами. «Значит, спецтелефоном под подушкой деловой человек». «Возможно». «Да, я очень хорошо отдаю себе отчет серьезности сказанного», продолжал городобор «Разумеется, тем более, что делаю это заявление совершенно официально от лица инициативной группы». «Кем созданной?» совместно гиперборейской общиной, гнездом с Маром и земным отделом». «Да, смары смогут подтвердить все изложенное мной». «Нет. Заявление с мы еще не сделали, предположив, что, вероятно, это не понадобится. Чах ты, Головин?» «Что? Кому? Передать?» Он оторвался от трубки. «Этого можно было предвидеть. Он хочет тебя, Павел. Возможно, чтобы оказать давление со своей позиции куратора?» «Давай». Землянин взял телефон из трубки градобора. «Головин, слушай». «Павел, это Максенций. Зачем то представился Атлант. «У меня нет оснований не доверять Гипербореи. на все же...» все что он сказал правда заявил павел не сомневаясь что из вчерашних событий им известно полагаю все понятно вот что павел Гипербары и ящер тоже понимают, что лучше решить проблему без лишнего шума. Насколько это теперь возможно? Я прошу вас оставить это дело в компетенции миссии Атлансии. Мы примем меры, чтобы подобное не повторилось, а виновные понесли наказание. Возможно, достанется и мне за потерю бдительности, а земному отделу впоследствии зачтятся содействие Вы меня понимаете? Пока я ничего не понимаю, признался Павел я передам под ваше командование пятерых служителей Посейдона. Вы организуете задержание Эхтенора Тарийского и заключение его под стражу до моего прибытия. Все равно не понимаю. Вы что же не можете сделать это сами? Разумеется, нет. Вчера вечером я отбыл в Метрополию. Следующий плановый прокол только в 10 утра по московскому времени. В Метрополию? Тупо повторил Павел и посмотрел на партнеров. Гипербера и ящер переглянулись. «Вполне возможно», – дивнул Градобур. «Ассамблеи – хороший оператор связи. Качественный роуминг в вероятностных ветвях». «Ясно, почему не спит», – согласился Чехт. «Другой часовой пояс». «Запомните адрес земной резиденции Эхтенора», – продолжил Максенций. «Проспект Мира 146, почти напротив станции ВДНХ». «Глава сейчас там. Буквально только что я говорил с ним. Берегитесь. Телохранители преданы ему лично и будут биться до конца. Как скоро вы доберетесь?» «Ну...» Павел прикинул время. «Минут через двадцать». «Хорошо. Служители встретят вас у подъезда. Они будут подчиняться только вашим личным приказам. Не теряйте времени и помните, вам зачтется». Телефон дал два коротких гудка отбоя и умолк. «Что там?» — осведомился градобор. «Он сейчас в своей ветви», — резюмировал Павел. «На задержание Эхтенора выделили пятерку бойцов и поручил ведение операции нам». «Нам?» — уточнил Ящер. «Если быть точным, то мне, во всяком случае, служители будут слушаться только меня». «Как и следовало ожидать», — кивнул Городобор. «Впоследствии с тебя можно будет спросить с прожи, чем с меня или с Мара. «Сейчас неважно, куда едем». «На проспект Мира я знаю этот дом». Уже утопив кнопку лифта, гиперборей задумчиво проговорил. «Павел, как ты думаешь, удастся ли нам выкупить тот mercedes для оперативных целей?» Землянин усмехнулся. «При твоих расценках на подержанной машины денег Павлюка не хватит даже на руль от такого «Мерседеса». Жаль!» Совершенно искренне посетовал градобор и первым шагнул в кабину.